Глава двадцать восьмая Лейтенант осмотрелся и приказал ауткастам бросить оружие, которое тотчас же подобрали солдаты, дополнительно в темпе обшарив каждого на тот случай, если кто-то решил скрысятничать и оставить маленький пистолетик себе. Кто главный? Я, капитан Ренат Халим. Надеюсь, вы ничего такого своему командованию ляпнуть не успели. Поинтересовался Роману капитана. Что именно? Дерзишь? С усмешкой спросил Камышов и выстрелил в одного из членов команды. Забрызгав кровью большую часть аппаратуры, того отбросило назад, как от удара кувалдой. Вы успели подать сигнал, что больше не контролируете судно? Нет, только собирался. «Что ж, поверим на слово, капитан», — сказал лейтенант и обратился к солдатам. «Уберите трупы и скройтесь за дверью». Роман отвлекся на панораму битвы. Сражение уже практически закончилось, по крайней мере, его космическая часть. Корабли Федерации уходили, сбросив весь десант до последнего шаттла и оставив на орбите подбитыми больше половины своих кораблей, которые дрейфовали, разлетаясь в разные стороны и беспорядочно вращаясь. Некоторые из них уже входили в плотные слои атмосферы Крита метеорами, оставляя за собой длинные хвосты черного дыма. Достигая поверхности, корабли взрывались с такой сильной вспышкой, что ее различали даже на светлой стороне планеты. Было видно, как огромной сферой расходились ударные волны, верхней частью пробиваясь даже в стратосферу. Красиво! Капитан, доложите своему командованию, что вы отбили атаку и все роботы уничтожены, но вы получили большие повреждения и требуется серьезный ремонт. для чего вам необходимо вернуться на Эрлих. Я думаю, вам поверят. На Кристе нет больших доков. Постарайтесь говорить убедительно, иначе вам всем крышка. Вы поняли? Хорошо, но это не сойдет вам с рук, так и знайте. Согласился Ренат, прекрасно понимая, что выпендриваться и играть в героев в данном положении себе дороже. Лейтенант, установите связь с командующим. Слушаюсь. И когда будешь говорить, рожу не криви, и вообще постарайся не подавать никаких сигналов, предупредил Камышов, устраиваясь на полу за панелью управления, чтобы его не видели. Я все вижу. Связь установили. Но адмирал Шах долго не мог подойти, увлекшись управлением наземными войсками, несмотря на то, что это уже не относилось к его прерогативе. Но по какой-то причине генерал Паша который и должен командовать десантом, ему не мешал, наблюдая со стороны. Роман тоже подумал, может, этот адмирал и есть новый главарь ауткастов, но потом отбросил эту мысль. «Такие слова», — подумал Камышов, вспоминая запись госпитали, «мог произнести только настоящий главарь. Уж слишком они честолюбивые, чтобы доверить честь объявления войны другим». «Ну, что там у вас, капитан?» «Справились с абордажем?» «Так точно, господин адмирал Шах. Весь десант уничтожен». «Хорошо. А вы там случайно среди штурмующих не видели людей?» Роман отрицательно покачал головой. «Нет, только роботы», — ответил капитан. «Ну ладно, а то есть довольно интересная информация про солдат». Роман ударил капитана по ноге, напоминая ему о ремонте. «Простите меня, мой господин». «Во время боя мы получили серьезные повреждения внутренних систем корабля. Мы практически безоружны, и нам требуется серьезный ремонт. Ремонтные бригады уже занимаются подчинкой, но нам нужен стационарный ремонт в доках. Можно на Эрлихе...» «А почему не здесь?» – удивился адмирал Шах. «Здешние доки не подходят, мой господин». «Да?» – командующий погрузился в задумчивое состояние. «Ну, хорошо». «Сформируйте караван из поврежденных кораблей, и вы все вместе отправитесь ремонтироваться на Эрлих». Камышов задергал штанину капитана Халима и показал отрицательный жест. «Простите меня великодушно, господин адмирал Шах, но мы могли бы обернуться гораздо раньше и успеть к следующей операции, если отправимся сейчас. Караван идет слишком долго. Вы же понимаете, они пойдут со средней скоростью, а я обернусь гораздо быстрее». «Ишь, какой ретивый!» — явно с одобрением произнес командующий. «Так и быть! И еще, капитан, о вашей верности и преданности я доложу самому благородному эмиру Шалиму Аль-Хусейну. Благодарю вас, господин адмирал Шах!» — с поклоном поблагодарил капитан Халим. «Это для меня великая честь. Можете отправляться. Благодарю, господин!» Связь прекратилась, и лейтенант смог выбраться из-под панели управления. «Молодец, капитан. Федерация этого не забудет. Могли бы и не смеяться». «Извини, капитан», — вырвалось, — покаялся Роман Камышов. «Заводи движки и к Залему. Там мы должны кое-кого подобрать». Адмирал Шах вновь окунулся в руководство наземным боем, отстранив генерала Пашу, когда что-то неприятное зашевелилось у него в животе. Съел что-то не то, подумал командующий и начал вспоминать, что он ел на обед. Обед адмирал Шах считал главным приемом пищи, а потому наедался до отвала. Особенно на войне, когда не знаешь точно, удастся ли тебе еще поесть вовремя. А на обед подали. Салат из тертой моркови с яблоками и сельдереем. Фасоль в орехово-чесночном соусе. Овощи в кармашках из картофельного пюре. Жареное мясо. На десерт поднесли пудинг с шоколадом и соком. Пирожное и шоколадный рулет. Было что-то еще, но адмирал Шах уже не помнил точно, что именно. Странно. Обед как обед. Ничего особенного. Так почему живот крутит? Задумчиво гадал адмирал Шах. Он попытался вернуться к управлению войсками, но что-то не давало ему покоя, и он вынужден был передать управление генерал Паше. А откуда он знает, что здешние доки не подходят для ремонта? Друг подумал о Слим Хусейн, вспоминая прошедший разговор. Разве он был тут раньше? Командующий сел в удобное кресло, где ему всегда легко думалось. «Дверь!» «Простите, мой господин!» Склонился слуга, посчитав, что обращались к нему. «Запись разговора с этим капитаном есть?» «Конечно, мой господин!» «Ну так поставь ее, идиот!» «Слушаюсь!» Слуга ушел, и через некоторое время на большом экране вновь вспыхнуло изображение капитанского мостика линкора «Акбар». Запись шла без звука, чтобы не отвлекать внимание. «Стоп!» крикнул командующий, увидев интересующую его деталь. В самом краю экрана вместо двери зияло какое-то рваное отверстие. Это могло означать только одно. Акбар больше не принадлежит империи. Кто-то взял штурмом сердце корабля, его мозговой центр, и он сейчас уходит. «Майор!» «И я здесь, мой господин?» Немедленно догнать Акбара и потребовать, чтобы он остановился, и все, кто там находится, немедленно сдались. А если не подчиняться, уничтожить. Слушаюсь, господин Шах.